Глава 20. Часы тикали. Ричард считал каждую прошедшую минуту маленькой победой. Бунт в тюрьме не мог продолжаться вечно. Начальная фаза должна быть достаточно короткой. Взяты заложники, территория оцеплена. Возникает тупиковая ситуация. Начнутся тактические игры. Тюремные офицеры постараются перегруппироваться полицейских отпустят. Ричард это знает. Значит, знает и убийца. Джек не понимал, почему он до сих пор не появился. Его цель – одинокая пожилая женщина в доме. Чего он ждет? В половине одиннадцатого Джанет Солтер предложила сварить кофе. Ричард ей не позволил. Может быть, этот парень ждал именно такого момента. Для кофеварки необходима вода. Воду набирают из водопроводного крана. Кран находится над раковиной. Седая голова, находящаяся в двух футах от стекла, очень привлекательная мишень. Поэтому он приготовил кофе сам, предварительно изучив окружающую обстановку. Все предосторожности оказались излишними. Ричард вышел из задней двери без куртки, перчаток и шапки, и мороз обрушился на него, как кулак. Он свирепствовал. Было так холодно, что Джек даже представить не мог, сколько сейчас градусов. Он шагнул обратно в дом. Никто не ждал снаружи подходящего момента. Невозможно. Через минуту тебя будет так трясти, что ты ничего не сможешь увидеть, не говоря уже о том, чтобы стрелять. Через час ты будешь в коме, через два ты мертвец. Положение немного прояснилось. Никто не станет осторожно подкрадываться к дому по снегу. Опасность придет с фасада. Убийца подъедет, выскочит из машины и побежит. Вот почему, после того, как кофеварка закончила булькать и шипеть, Ричард налил две чашки и отнес их в гостиную, где сказал Джанет Солтер, что в течение следующего часа они будут наблюдать за окном по очереди по 10 минут. Час прошел медленно. Никто не подошел к дому. Мир снаружи казался мертвым, навсегда замерзшим. Ничто не двигалось, кроме ветра, который дул с запада. Он гнал снег по земле, обнажая голый лед с синими в свете луны отблесками. Призрачная стихия захватила мир. Джанет Солтер повернула что-то на висящем на стене циферблате, и в гостиной стало теплее. Плохо, с точки зрения Ричера. Тепло делает людей сонными. Однако он не хотел, чтобы Солтер замерзла. Он читал о стариках, умерших в своих домах от переохлаждения. «Вы когда-нибудь бывали здесь зимой?» — спросила Джанет Солтер. «Я вообще здесь впервые», — ответил он. «А в Северной Дакоте?» «Я бывал в Дакоте, в Нью-Йорке». «Примечание». Здание построено в 1880-1884 годах. С самого начала являлось жилым домом премиум-класса, квартиры в котором содержали от 4 до 20 комнат. В доме был собственный электрический генератор, а также центральное отопление. Конец примечания. «Оно получило свое название в честь наших краев», — сказала она. В те времена, когда его возвели, Нью-Йорк практически заканчивался за 34-й улицей. Казалось полным безумием возводить дорогие дома на 72-й, как в Вестсайде. Тогда говорили, с тем же успехом их можно поставить на территории Дакоты. Ну, название и прижилось. Человек, который его построил, владел частью компании Зингер. Мы совершили полный круг, вернувшись к той самой банке с машинным маслом. Она говорила только для того, чтобы заполнить пустоту. Ричард ей не мешал. Он смотрел в окно и большую часть пропускал мимо ушей. Джанет Солтер принялась рассуждать об истории штата. Путешественники и торговцы Льюис и Кларк, имеется в виду экспедиция Льюиса и Кларка, 1804-1806 годов, исследовавшая новые земли США, племя Сиу или Дакота, Форт-Пьер, земледельцы и пионеры, золотая лихорадка, Нистовый конь, выдающийся вождь племени Сиу, сидячий бык, вождь и шаман Сиу, Возглавил последнее крупное выступление американских индейцев против США. Кастор, бойня на ручье, Вундэт Ни. последнее крупное вооруженное столкновение между индейцами СИУ и армией США. Район пыльных бурь и какой-то тип по имени Бракао, который, по ее словам, выступал на местном телевидении». Было без пяти одиннадцать вечера. Осталось 29 часов. Ричард завершил восьмой обход периметра и не нашел никаких причин для беспокойства. Из всех окон наблюдалась одна и та же картина. Белое безмолвие, залитое лунным светом. Тишина, которая нарушала лишь журчание воды в системе отопления и слабое потрескивание льда. Температура за окном продолжала падать. Лед сжимался, и земля оказывалась в его чудовищных объятиях. Ричард подумал о земледельцах и пионерах, про которых рассказывала Джанет Солтер. Проклятие, Почему они не покинули эти земли?» Он уже спускался вниз по лестнице, когда она его позвала. «Кто-то идет», — сказала Джанет. Она произнесла эти слова Громко и четко. Но больше ничего не добавила: Ни число, ни направление, ни место, ни описание. Ричард вошел в гостиную, проскользнул мимо миссис Солтер, к окну и увидел человека, идущего пешком посредине дороги. Он был невысок ростом, но закутан в огромную куртку с капюшоном. Лицо закрывала лыжная маска. А еще на нем были шарф, перчатки и сапоги руки оставались пустыми. Он слегка расставил их в стороны, чтобы не поскользнуться. Человек двигался медленно и осторожно. Он явно боялся упасть. Потом он остановился у конца подъездной дорожки, ведущей к дому Джанет Солтер. Стоял и не двигался. «Вы знаете, кто это?» — спросил Ричард. «Подождите», — сказала она. Человек повернулся, неловко описав полукруг всем телом, и посмотрел в другую сторону. К нему подбежала большая белая собака с пушистым мехом. Человек снова повернулся и вместе с собакой пошел дальше. «Сосед», — сказала Джанет Солтер, — «точнее, соседка». «Миссис Лоуэлл». Но полной уверенности нет, учитывая, как она одета. Ричард выдохнул. «Она жена полицейского?» Бывшая. Офицер Лоуэлл ушел от нее год назад. Была какая-то некрасивая история. А немного поподробнее? Я не знаю. Я сегодня видел Лоуэлла. Петерсон назвал его странным типом. Сказал, что он читает книги. Так и есть. Он иногда заходит ко мне и берет книги. Наши семьи имеют давние связи. «Вы знакомы с его напарником?» «Офицером Каплером?» «Да, конечно. Я с ним встречалась». «И?» «Он переехал сюда из Флориды, что показалось мне странным». «Мне тоже», ответил Ричард. Он постоял у окна, глядя, как миссис Лоуэлл и собака уходят. Вскоре они скрылись за поворотом. Они не разговаривали минут тридцать. Часы в голове Ричарда Показывали полночь. «Вы устали?» — спросил он. «Честно говоря, я об этом не думала», — ответила Джанет Солтер. «Если хотите, можете пойти поспать. Я обо всем позабочусь». «А вы будете делать это стоя, чтобы я услышала, как вы упадете или заснете?» Ричард улыбнулся. «Я не засну». «А я не пойду спать. Это мои проблемы». «Вы не должны здесь находиться. Если разделить проблему на двоих, то она уже наполовину разрешена». «Вас могут убить. Это маловероятно». «Вы женаты?» — спросила Джанет Солтер. «Нет», — ответил Ричард, не сводя глаз с окна. «А были когда-нибудь?» «Нет». «Вы были единственным ребенком?» «У меня был старший брат, старше на два года». Он работал в Министерстве финансов. Его убили при исполнении служебных обязанностей. Я сожалею. Это не ваша вина. Вы всегда отвергаете сочувствие? Обычно – да. Значит, вы последний в вашей семье? Вероятно. Впрочем, наша семья ничем особенным не отличалась. Как и моя. Мерзавцы все до единого. «Где находились ваши золотые рудники?» блэксхилл А почему вы спрашиваете?» «Примечание. Блэкс-Хилл – изолированный горный район на юго-западе Южной Дакоты и северо-востоке Вайоминга. Конец примечания». Петерсон думает, что армейский объект к западу отсюда может находиться по большей части под землей. «Меня интересует...» Возможно ли как-то использовать это место? Рудников там нет. Прерии, и скалы. А ваши родители были живы, когда вы уехали учиться в колледж? Почему вы спрашиваете? В таком случае они бы писали вам обо всех местных новостях. Может быть, делились слухами. Возможно, они даже что-то рассказывали о том месте. Ваш ум ученого... Счел такие сведения недостоверными, но что-то могло остаться в памяти. Едва ли есть смысл об этом говорить. И все же. Мне известно лишь, что там что-то построили, но никто не использовал это здание. Очевидно, получилось нечто отвратительное. Даже случился небольшой скандал. Из-за чего? Я не знаю. Никто об этом не говорил» пять минут до полуночи. Осталось 28 часов. Никто не пришел. В тысячи миль от них в Техасе две быстрые машины проехали 200 миль до Худа менее чем за 40 минут. В машинах находилось шесть человек. Все уоррент-офицеры, работающие в 110-м специальном подразделении. Точнее, старшие Уорренд-офицеры третьего класса, которые хотели стать старшими Уорренд-офицерами четвертого класса. Примечание. Уорренд-офицеры – группа званий в англоязычных странах. По статусу Уорренд-офицер занимает промежуточное положение между сержантами и младшими офицерами. Конец примечания. Они съехали с южной автострады, направились к центру Джорджтауна, и быстро нашли автобусный вокзал. Каждый из них прекрасно понимал, что выполнение такого задания может привести их к повышению званий. В полночь здесь царила тишина. В прохладном воздухе мешался запах мусора и дизельного топлива. Никто не приезжал, никто не уезжал. Они припарковали свои машины в следующем квартале, возле ломбарда, и зашагали, по своему маршруту обратно. Они считали мотель. Первый оказался кирпичным зданием, расположенным за парковкой сбитым битым асфальтобетоном. Второй, мотель, построенный из дерева, находился в топике совсем рядом. Перед ним стоял плакат, рекламирующий бесплатное кабельное телевидение и завтраки. Кроме того, там висела табличка «Мест нет». Офис оказался за первой дверью, налево от входа за стойкой сидел сонный клерк универсальный ключ лежал в ящике его письменного стола шесть офицеров разделились на две группы трое со стороны заднего входа трое со стороны главного один из каждой тройки оставался сзади готовый ко всему двое других поочередно заходили в каждый номер с пистолетами наготове и светили фонариками в лица спящих людей так они Проверили все двенадцать домов. Нужного человека они не нашли. Ричард еще раз обошел дом Джанет Солтер. К этому моменту он уже полностью свыкся со всеми звуками. Поскрипывание половиц и лестничных ступенек, одно сочинение труб, из которого доносилось более громкое шипение. Оконная рама, слегка дрожащая на ветру. Запахи в воздухе менялись. Легкий сквозняк доносил ароматы ковров и штор. Они не были неприятными, просто старыми. Крашенная шерсть, запылившийся бархат, нафталин, воск для чистки мебели, сигарный дым, трубочный табак, древние глубокие запахи, рассказывающие о жизни процветающих семей Фронтира. Примечание. Фронтир в истории США – Зона освоения Дикого Запада. Конец примечания. Ричард ощущал все эти ароматы на фоне свежего, более сильного запаха машинного масла, которым он смазал револьвер. С ним он не расставался. Он вернулся в гостиную. Револьвер Джанет Солтер все еще торчал у нее из кармана. Рука лежала на его рукояти. — Вы в порядке? — спросил Ричард. Я пришла к выводу, что получила привилегию. Торжественно заявила она. В каком смысле? У меня появился шанс поступить в соответствии со своими принципами. Конечно, обычные граждане должны противостоять злу. Однако я верю в отправление правосудия. Я верю в право обвиняемого на честный суд и в его право на встречу со свидетелем обвинения. Но красивые слова произносить легко, не так ли? Не всем удается пройти этот путь, а у меня такой шанс теперь есть. «У вас отлично получается», — сказал Ричард. Он прошел мимо нее к окну и увидел, как по улице стремительно перемещается свет фар. К дому Джанет Солтер быстро приближался автомобиль.